Из рассказов Аполлона Григорьевича Лебедева Тут Ванзаров, сидевший тихо и попивавший чаек, вдруг спрашивает «А Сома?» Поглядывая на Бадмаева, замечая, что бурят наш насторожился «Что Сома?» – спрашивает «Вы не упомянули о Соме, она тоже эликсир жизни?» Помолчал великий целитель и говорит «Сома – легендарный напиток древних ариев» Описан в гимнах Ригведы. Считалось, что дарит веселье и радость, возможно, сильно опьяняя. На изображениях в некоторых храмах бог богатства Кубера стоит рядом с кувшином, в котором хранят Сому. Кувшин охраняют ядовитые змей. «Из чего делали Сому?» Не отстает Ванзаров. Из неизвестного растения. Слышал, что служители индуистских храмов много раз пробовали ее получить, но все безрезультатно. Значит, Сома чистый вымысел. Возможно, в древности был какой-то напиток, который давал силы, но все это давно забыто. Прошу простить, господа, меня ждут пациенты. Бадмаев встал, ну и мы поднялись. Слышали о профессоре Акуневе, спрашивает Ванзаров. Бурят морщинки на лбу собрал, словно вспоминал что-то, и говорит. «Это господин, который читает общедоступные лекции о вреде религии, кажется?» «Не имею чести знать. С подобными субъектами дела предпочитаю не иметь. Не люблю дилетантов. Рад был познакомиться». «Вышли мы из-за ворота, несолоно хлебавшие. Уже стемнело. Опять мороз припустил». Ванзеров воротник поднял и говорит, как бы невзначай. «Что же это ваш хваленый Бадмаев так мало знает о соне Почему ничего не сказал об ужасных последствиях приема этого снадобья? Может, стоило прочитать цитату из Овсянника Куликовского или стишки из вашей книжицы? Что тут скажешь? Прихватил меня, нечем крыть. Да, что-то темнит, бурят, говорю. Наверняка сам пытался получить Сому. исключено». «Судя по всему, господина Бадмаева ничего не вышло». «А вот дилетант Кунев взял и сделал». «Вы так думаете?» «Не сомневаюсь. И он ее применил на двух жертвах в качестве эксперимента. Только за руку его поймать не можем». «Ванзеров смотрит на меня особенно. Я этот взгляд его хорошо знаю. Обязательно что-нибудь сумасшедшее выкинет и говорит». «Знаете, что мы сейчас предпримем?» «Вызовем Джуранского, чтобы вытряс из Бадмаева душу!» «Поедем на квартиру Окунева и попробуем найти эту треклятую сому». «Ну все, приехали. Понесло, друг моего!» «Говорю так вразумительно, чтобы успокоить. Полиция может войти в частный дом только в четырех случаях». «Куда там? Ванзаров не слушает!» «Значит, это будет пятый». Когда друг наш на что-то решается, остановить его совершенно невозможно. Да вы же не хуже меня знаете, Николя. Представьте себе, на часах около шести вечера несчастный профессор дома сидит и покидать свою берлогу намерений не имеет. Любой другой бы уже отступил. Но только Неванзаров, ему же загорелось. Что делает Родион Георгиевич? Вызывает Околоточного и просит по-приятельски, чтобы Окунёва отвёл в участок под любым предлогом, да хоть для проверки правописания, и продержал там никак не меньше часа. Околоточный рад стараться услужить самому Ванзарову. И что я вижу? Не прошло и десяти минут, как Околоточный чуть не силком тянет Окунёва, а профессор страшно ругается на всю улицу. Из его криков «понимаю». Профессор возмущен полицейским произволом. Где-то видано, чтобы полиция интересовалась грамотностью профессоров. В общем, я колоточный просьбу понял слишком буквально. Но дорога свободна. Заходим с Ланзаровым во двор, и тут новое препятствие. Дворник смотрит на нас подозрительно и вопрошает. К кому, господа, изволили явиться на ночь глядя? Как из этой заковыки выкручиваться? Уже намереваюсь дать дворнику на лапу, чтобы забыл, что нас видел. Но Ванзаров с исключительным спокойствием говорит. Что, Пережигин, все пьешь? Дворник слегка опешил, что такой солидный господин его знает и вообще осведомлен о его пагубном пристрастии, но еще держится. Никак невозможно! Что ж ты врешь, друг сердешный? Все дни после Рождества не просыхал, так думал скрыть. «Мне про тебя все докладывают!» Пережигин этот стушевался. Чтобы про какого-то дворника высоким чинам докладывали, совсем беда. прощение просим!» — бубнит. «Ладно», — говорит Ванзаров. «Так и быть, на первый раз прощу, но смотри, завязывай с этим делом. Не то доклад о тебе пойдет к самому градоначальнику». Знаешь, как он старается искоренить пьянство в столице. Вот тебя и искоренят. Теперь нам досмотр сделать надо. Откроешь квартиру Акунёва? Ключи запасные имеются или потерял? Дворник только вздыхает горестно. Все с тобой ясно, Пережигин. Мы сегодня добрые с господином статским советником. Это он меня приплел. Потому воспользуемся своими... Знаешь, Пережигин, что в сыскной полиции имеются ключи от каждой квартиры в столице? Вот и правильно, что не знаешь. Информация эта сугубо секретная, чтобы никому ни слова. Дворник так проникся, что даже дверь перед нами распахнул. Идем по лестнице, говорю. Интересный способ исцеления от пьянства. Самый верный, отвечает Ванзаров. Ласковым и добрым словом, никак иначе. Не успели ступить на третий этаж, как шорох раздается. Откуда ни возьмись, филер взялся. Словно из темноты вырос. Котелок приподнимает. «Добрый вечер, господин Ванзаров! За сегодняшний день ни одного посещения квартиры. По правде говоря, начинаем скучать». Ванзаров с ним поздоровался и про черную лестницу спрашивает. Ерохин, филер, докладывает, что и там пост имеется. «Очень хорошо», — говорит Ванзаров. «И вот еще что». Мы с господином Лебедевым хотим сделать небольшой осмотр квартиры. Негласный. Понимаю важные улики. Чем могу помочь? Посмотрите, чтобы все было тихо, пока мы там. не особенно, чтоб дворник не совал нос. Можете не волноваться, все сделаем исключительно. Филер к котелку прикоснулся и беззвучно исчез. Вот что значит выучка. Доставайте ваш секретный запасной ключ. Говорю, не без ехидства а он мне. В вашем саквояже имеется металлический инструмент. Еще бы не имелся. В моем походном чемоданчике что угодно найти можно. Никогда не знаешь, что для дела пригодится. Щипцы, ланцеты, скальпели, ножницы и другие медицинские инструменты. В средние века нашел бы работу в тюремных подвалах Инквизиции. Эх, жаль, опоздал маленько. Ланзаров берет пинцет, пристраивается к двери Не успел я глазом моргнуть, как замок хрустнул. И, пожалуйста, проход свободен. Да вас криминальный талант. Он мне возвращает пинцет и говорит, «Чтобы раскрывать преступления, надо уметь их совершать». Вот и поди пойми, что у него в голове. Загадочная личность. Заходим в квартиру, свет зажигаем, хозяин все равно в участке правописанием занимается, а соседям дела нет. Принюхиваюсь и говорю, «Чувствуете запах какой-то странный? Духи, что ли?» «Может, духи. А может, и крыса сдохла». Он мне отвечает. «Надеетесь, что сомой попахивает?» «И ничем другим. Так давайте найдем ее в самом деле, хотя результат мне заранее известен». «Тогда не мешайте мастерам своего дела делать свое дело». «Ни в коем случае», — Ванзаров говорит. «Берите на себя спальню, а я кухней займусь. Как ваша сома может выглядеть?» «Да откуда мне знать?» «Что-то жидкое в чем-то стеклянном». На том и разошлись. Пошел я в спальню. Обыск — дело трудное. Особенно, если нельзя следы оставлять. Заглянул в шкаф платиной, тумбочку обыскал, кровать обшарил, даже под ковер заглянул и под оконник осмотрел. С сколько угодно. Окунев и сердечком страдал, и печень у него пошаливает. Во все банки залез. Ничего подозрительного. Обычные домашние лекарства». Выхожу в гостиную. Ванзаров уже ждет. Спрашиваю, что на кухне интересного? Говорит, кухня девственно чиста. На массивной плите ни пятнышка, крышка самовара белая от пыли, ни вязанки дров, ни даже засохшей корочки хлеба. На полках буфета груды тарелок и пустых кастрюль. Ножи и вилки горкой в серебряной корзинке для сладостей. В нижних секциях кухонная утварь, которые не пользовались давно. Ни банки с сахаром или мукой, ни щепотки соли или спичек. Очевидно, профессор готовить не очень любил. Ничего похожего на загадочный эликсир не попалось. Давайте займемся гостиной. Время истекает, а силы околоточного не беспредельны. Окунев ему уже весь букварь переписал наверняка. Гостиная, как видно, служила и столовой. Квадратная комната с круглым столом посередине. Пыльная, неприбранная. В общем, берлога одинокого старика. Четыре мягких стула вокруг стола, небольшой диванчик и две консоли, забитые папками с рукописями. Еще имелся вместительный буфет. У профессора явная страсть к массивной мебели. Чтобы тут что-то найти, часа три надо, не меньше. ванзаров распахивает створку буфета и говорит. «Посмотрите на это!» Заглядываю, пылятся чашки, бокалы, в нижней части стопка накрахмаленных скатертей. «И что такого?» – спрашиваю. Он на скатерти указывает. «Ничего не напоминает». Приглядываюсь. «Мать честная! Так ведь это ж...» «Рад, что узнали», – говорит Ванзаров. «Как раз одной не хватает. Ошибки быть не может». «Я взял верхнюю, потер, растянул на свет, узор, вышитый красными нитками, изучил и говорю». На сто процентов скажу после анализа, но на девяносто восемь могу сейчас. Одна и та же домотканка. Ай да профессор, ай да сукин сын. Значит, он купеческую дочку в эту тряпку замотал. Ну все, теперь попался. Джуранский страшно обрадуется. Я бы предпочел не спешить с выводами, заявляет он мне эдак равнодушно и скатерть на место кладет. «Разве эта улика не выдает его с ног до головы?» «Ничего не выдает. Скорее наоборот, если, конечно, оба филера не спали как убитые». «Ну, не знаю, чего вам надо. После такой находки профессору одна дорога. Писать признательные показания». «Я потом вам объясню. Мы здесь, чтобы найти вашу сому». «Что с этим жуликом делать? Пошли в кабинет!» Там еще хуже. Сплошь книжные шкафы, забитые под самый потолок книгами. Стол рабочий завален бумагами. Ванзаров мне. Вы тут поищите, а я пока снимки изучу. И действительно, руки за спину заложил. И давай картинки рассматривать. А мне все самое тяжелое. Я, конечно, понял, что время зря теряем. Так, для очистки совести прошелся мимо шкафов. И недели не хватит, чтобы все разобрать. а свернуть на пол, как это у нас при обысках любят делать. Нельзя. Хозяин заметит беспорядок. Надоело мне это бесполезное занятие, говорю. Если желаете все перерыть, милости прошу. Ланзаров оторвался от фотографий, подходит к стеллажам, осматривается и говорит. Не замечаете определенный порядок? Замечаю, что у нас осталось не более четверти часа. Порядок есть. Смотрите, верхние полки все по древнегреческой литературе. Далее – оккультизм и магия. Ниже собраны труды по мифологии, религии и верованиям народов мира. Потом – вся латынь. Вижу корешки с арабской вязью и орнаментами хинди. Далее – Англия, затем Германия, ниже Франция, а в самом низу – русские классики. Ничего не удивляет? Удивляет! Как он в такой грязище живет, а еще профессор! «Мы считаем, что профессор изобрел Сому, но у него нет книг по химии или ботанике, или по алхимии, хоть «Трезор до философии» о оригинал де Друзир Друзир». «Книга-пратик» Николя Фламеля и «Де алхимия Альберта Великого, но ведь их нет. Как же эликсир изобретал? «Большой талант!» — говорю. «Дошел до всего своим умом!» «Что это там стоит?» Показывает на нижнюю полку. Ну, стоит большой корешок, на котором готическим шерифтом красуется «Фауст». Ванзаров наклоняется, вытащил томик и давай его листать. Нашел время, я уже нервничать стал. А ему хоть бы что. Раскрыл книгу на гравюре первого появления Мефистофеля. Коварный искуситель предлагает Фаусту все богатства мира за его душу. «Аккуратно намекаю». «Публичная библиотека еще открыта, можете успеть». Он шутку пропускает, заглядывает в щель между книгами и зовет меня. Наклоняюсь, присматриваюсь, и от удивления даже словечко крепкое вырвалось. «Ну, Ванзаров! Ну, умница!» «Это не то, что вы сказали», — он мне заявляет, — «а потайная дверца. Давайте аккуратно вынем ближайшие тома». Вынули мы их редком, чтобы не перепутать. Действительно, дверца. Явно от потайного сейфа. Металлический круг с пятью колесиками кодового замка. На каждом делении латинские буквы. «Вот это профессор!» — говорю. «Мало того, что сейф устроил, еще и затейливый рисунок изобразил. Что-то часто в пентакли попадаются. Он мне, а сам к замку присматривается». Вы про Пентакли теперь все знаете, благодаря старому доброму фон Шутенбаху. Вам и карты в руки. Была бы охота голову всякой глупостью забивать. Особенно кашей из имен ангелов, мистических планет и еврейских букв на концах лучей. Тогда отложим на другой раз, а профессор еще раз вызовет. А мы вернемся или с бароном, или со слесарем. Один из них сейф точно вскроет. «Одна попытка», — говорит Ванзаров. Набирает на колесиках буквы, дергает ручку и... Сейф открывается! «Просто волшебник!» — восторгаюсь. «Как шифр угадали!» Слово из пяти букв? «Водка!» А Кунев считает себя сверхчеловеком, Фаустом. «Неужели гений?» «Нет, все проще. Фауст!» «Даже обидно, как же сам не догадался! Все же очевидно!» А между тем, времени совсем не осталось. Профессор наверняка уже на пороге участка с околоточным лается. Беру на себя почетную миссию, засовываю руку в темноту, шарю и вытаскиваю какую-то книжонку. Смотрим на свет. Нелегальное издание катехизиса революционера Нечаева. «Всего-навсего запрещенная литература». На первой странице дарственная надпись «С вечной любовью от всего сердца. Будь достоин великой свободы, твоя В». И никакой сомы. Что ты будешь делать? Я, конечно, расстроился, а Ванзаров доволен. Ничего не объясняет, только хитро усы топорщит. Прибрали мы за собой следы, а тут вдруг дверной колокольчик звякнул. Кто бы это мог быть? Негунев же к себе звонит. На лестнице остался филер, мимо которого не проскользнешь. Честно говоря, стало не по себе. Застукают в чужой квартире, потом беды не оберешься. Этому-то все равно, а моя репутация не железная. Что тут предпринять? А колокольчик зашелся как ненормальный, чуть со шнурка не слетает. Подходим на цыпочках к двери. Ванзаров спрашивает, кто там? Из за створки голос раздается. Господин Ванзаров срочное сообщение. Открыли, на пороге, Ерохин. Господин Джуранский прислал городового. Велел передать. Телефонировали из ресторана «Медведь». Американец появился. Сразу понял. Вечер будет долгим. И хорошо. Хоть какое развлечение в однообразной скуке наших дней.